Глава четвертая Матвей потому под карету угодил, что слишком уж задумался, а по-русски говоря, закручинился. Отмотаем время назад и вспомним нелепый инцидент, случившийся после балла. Интуиция, предчувствие, называете как хотите, подсказывали Матвей, что нападение на него было связано с Шамбером. Между ним и французом стояла какая-то тайна. И уж, наверное, серьезно, если Шамбер решился на убийство. Попутчики Матвея в Корее, можно сказать, были темными лошадками, это ясно. И тнисло мне обмолвились, что Шамбер едет в Петербург. Зачем? Вероятно, по своим личным делам, а скорее всего, по сольским. Иначе как бы француз попал на столь представительный бал? Все они — тайные агенты, вот что. Наверное, в то время, пока Матвей пьяный валялся в кропиве, между французами и гостями, которые потом стали трупами, произошла какая-то сцена, Матвею ее ни в коем случае видеть не полагалось. А он и не видел. И хорошо, начертай ему их тайну. Надо разыскать Шамбер и поговорить с ним по-свойски. Мол, я ничего не знаю, однако любопытно. Что там случилось? Почему перестреляли друг друга? И куда делись деньги? Нет, про деньги не надо, вот ж это ее совсем не касается. А лучше всего найти Шандера, давать ему по морде без всяких объяснений и схлестнуться на шпагах. Хотел драки, получай. Однако все это романтика и лирика. Может быть, Шамбер не имеет к нападению после бала никакого отношения? Кричали-то по-русски с хамским выговором, а значит, князь Козловскому-то дорожку перебежал. На следующий день, перед тем, как ехать в казармы, Матвей взглянул на площадь перед бальным домом. На углу торговали пирогами и квасом, и извозчики завали Матвей зашел за угол, где Давич стоял и на телега, потоптался, внимательно глядя себе под ноги. Может быть, что-нибудь обронил, проклятый, скажем, платок с монограммой или письмо. Глупости. Обычный городской мусор. Солома, щепки, круарехов, орехов, яблок. Глупо искать иглу в стоге сена. Тем более, если ты не иголка, сам не знаешь что. Он расспросил теткиных слуг, чьи кареты стояли рядом. Если вы не видели ничего подозрительного, то, может быть, чужие слуги более внимательны. Опрашиваемые попробовали обидеться. Как можно чужих слуг считать лучшими, чем собственных, но имена хозяев карет назвали — князья Обнорские и господа Дашковы. Матвей отправился с визитом к князьям Обнорским. Прежде чем расспрашивать слуг, надо было дать объяснение хозяевам. Матвей рассказал все подробности. Некто в масках двое совершили на него подлые нападения. Хозяева отнеслись к приключениям князя Козовского с полным сочувствием, затем опросили слуг. Никто ничего не видел и не слышал. «Какая же история повторилась у господ Дашковых, стоит только разницы, что кучер подтвердил». Да, он видел, как шпагами брецали, но как все началось и чем все кончилось, он не заметил, поскольку начал перегонять карету. История эта была таинственная, достаточно необычная. Через неделю о ней говорил весь город. Разбойников в столице предостаточно. Они действовали другими методами. Шпаги и маски у них были не в ходу. Дуэли тоже случались, но не на главной площади, вблизи караула. Словом, было о чем поговорить. Рассказы обрастали фантастическими подробностями. Имя главного действующего лица тоже изменилось, и в измененном виде попало в ведомости, в единственную тогда петербургскую газету. Заметка кончалась риторическим вопросом. Кто же были эти таинственные незнакомцы в масках? Князь Куравлев по сию пору не находит себе ответа, но обещает знатную награду тому, кто прольет свет на эту тайну. Спустя неделю на имя князя Козловского пришло письмо. Принес его не посыльный, а мальчик в картузе и зипунишке. Слугом он смело ответил, что отдаст письмо только в руки самого князя. И когда Матвей вышел к посыльному, тот вручил ему пакет и, ничего не объясняя, Дал стрикача с проворством лесной зверушки. Матвею и в голову не пришло его преследовать, о чем он очень пожалел, вскрыв пакет. Записка в четверть листа на плохой бумаге гласила Если желания их сиятельства остались неизменными, то они могут получить требуемые сведения о недавнем поединке. Да, и указывалась дата, время и место встречи, в чем-то изучаян На фонтанке, на погорелью усадьбы неких Энн, в беседке, в парке. Должно быть в одиночестве, иначе я не выйду. При себе иметь пятьдесят рублей, что и сына моего откровения, доброжелатель. — Это ловушка, — сказался Матвей. — Место глухое, незнакомец явится с убийцами. Второй раз он не промахнется. А упоминание о деньгах — просто приманка. И странно, почему он назначает встречу через неделю? Кажется, пишешь записку, так означай встречу на этот же день. Самая простая идея — собрать пару-тройку приятелей, виться в беседку Бельведер, устроить негодяю хорошую взбучку и вытрясти из него все, что он знает. Однако этот шельмец пишет не выйду. Откуда он не выйдет? «За дерево, что ли?» «Из кареты или с соседнего дома?» И была еще одна неизвестность и тонкость в этом деле. матвею не хотел звать на встречу с незнакомцем никого из полковых приятелей. Полку над ним трунили. Никто не сомневался, что причиной нападения послужила некая дама. И где рогатый муж решил наказать обидчик? Разумеется, Матвей не возражал только радостно похохатывал и голову вздергивал гордилье. Слава местного дон Жуана окружала его романтическим ореолом, и последний поединок только упрочил ее. Но какой идиот, скажите на милость, пойдет с ним другарять, в день ночи драться с обиженным мужем? Это же шутовство, фарс! «Ладно, судьба сама выведет», — сказал Матвей. Этот лонзунг не однажды помогал ему избежать крутых виражей и чудом выбираться на прямую дорогу. А пока он решил наедться на место предполагаемой встречи, весна давала себе знать. Вспухшая от весенних вод фонтанка, упруго несла свои воды. В ней полоскали ветви прибрежных кусты. Какая-то дрянь к случаю прицепилась. Вокруг стены погаузов, складов. Лишь один домишка прилепился, то ли живет в нем кто, то ли стоит брошен. Лесок под названием парк, в нем назначена встреча, а вон и беседка белеется. Все, кажется, ясно. ты вот все бродил кругами, не мог уйти. Ему казалось, если сосредоточиться, то он почувствует и предугадает, что ждет его через неделю. Матвей был уверен с детства, с рассказов няньки, что человек, попав в место, где ему суждено умереть, всегда это почувствует. Среди заборов и складов в этом облупленном, чудом не сгоревшем бельведере, Матвей не ощущал ничего возвышенного, кроме голода и злости. В фонтанки он направился в манеж, затем в казармы и, наконец, в состоянии глубокой задумчивости угодил под незнакомую карету спасителя своего он сразу узнал и обрадовался возможности разузнать о лизочки сурмиловой неспроста судьба устраивает подобные встречи как показывает дальнейший разговор о судьбе он вспомнил весьма кстати